Дальше больше. Берон стал обращаться с Анной и Антоном пренебрежительно. Открыто оскорблял их и даже грозился отобрать у них императора-младенца Ивана, а затем выслать их за границу. Берону было чего опасаться. Все высшие чиновники и русские, и немцы ему враждебны. Армия ему не подчиняется, а гвардия так просто ненавидит. Дворянство считает его виновным во всем, что было сделано за годы правления Анны – Хотя Берону было не на кого опереться, он мог натворить много бед. Что было делать в такой ситуации? Опасность грозила всем, в том числе и рассевшимся у трона немцам. Главную скрипку в немецком оркестре играли тогда три фигуры – герцог Берон, фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман. Вот они-то и стали грызться между собой. Бравый фельдмаршал нанес первый удар. 7 ноября 1740 года он, как шеф кадетского корпуса, представлял Анне Леопольдовне нескольких кадетов. Она хотела выбрать из них себе пажей. В конце разговора она пожаловалась фельдмаршалу. «Граф Миних, вы видите, как обращается со мной регент». «Мне многие надежные люди говорят, что он намерен выслать меня за границу». Миних обещал что-нибудь придумать. Он и сам ненавидит Берона, к тому же до него дошел слух, что герцог хочет женить своего сына Петра на принцессе Елизавете, дочери Петра I. В этом случае фильммаршала ждали большие неприятности. 8 ноября Миних заявляет Анне, что готов арестовать Берона, на что она отвечает. «Ну хорошо, только делайте поскорее». А Миних и не думает медлить. Как раз в карауле стоит Преображенский полк, в котором он был подполковником. И действует он с византийским коварством. В тот же вечер идет к Берону на ужин. Берон как-то был беспокоен и задумчив. Неожиданно он спросил Миниха, «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних вздрогнул, решив, что Берон обо всем догадался. Однако невозмутимо ответил что-то вроде «Я всегда действовал по обстоятельствам». После этого они по-приятельски распрощались, пожелав друг другу спокойной ночи. И около 11 часов вечера фельдмаршал уехал, но спать уже не ложился. В 2 часа ночи он вызвал к себе адъютанта Манштейна, и они поехали в Зимний дворец. Там Миних прошел прямо в покое Анны Леопольдовны, они о чем-то переговорили, а затем велел Манштейну вызвать к Анне всех караульных гвардейских офицеров. Анна обратилась к ним с краткой речью. Смысл ее заключался в том, что Берон ее обижает, и она решила арестовать его, поручив это дело Миниху. Что надеется, что доблестные офицеры в этом помогут старому фельдмаршалу. Офицеры давно уже ожидали чего-то подобного и тут же поклялись в верности Анне, на что она в ответ их горячо расцеловала. Принц Антон ни о чем не знал и крепко спал. Солдаты, которым Миних объявил, что они идут арестовывать Берона, тут же крикнули «Ура!» и с воодушевлением принялись исполнять приказы своих офицеров. Миних оставил на охране Зимнего дворца 40 гвардейцев, а с остальными 8-10 отправился к Летнему дворцу, где жил Берон. Вся охрана Берона, а его охраняли 300 человек, тут же примкнула к бунтовщикам. Миних приказал Манштейну взять 20 преображенцев и арестовать Берона, а в случае сопротивления убить мерзавца. Манштейн прошел прямо в спальню герцогов Курлянских, где на широкой кровати спали Берон с Бероншей. Он откинул полок и проговорил что-то вроде «Вы арестованы, ваше высочество». Берон проснулся и заорал «Караул!». Не лишенный чувства юмора, Манштейн отвечал в том духе, что караул прибыл. Берон, испугавшись, хотел было спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его за шиворот, зовя солдат. Берон пытался сопротивляться. Преображенцы накинулись на него и стали лупить его кулаками и ножными шпаг, страшно ругаясь. После этого они заткнули ему рот носовым платком, завернули в одеяло и отнесли в караульное помещение. Затем, накинув на Берона солдатскую шинель, увезли его в Зимний дворец. В этой суматохе все забыли про Бероншу, и она, как была в одной ночной рубашке, так и бросилась босиком бежать по морозу, стремясь выбраться из дворца. Гвардейцы поймали ее и спросили у Манштейна, что с ней делать. Тот приказал ее вести тоже в Зимний дворец, но поскольку баба она была грузная и отчаянно сопротивлялась, солдатам надоело возиться с ней, и они просто зашвырнули ее в сугроб. Так она и барахталась там, пока не нашелся офицер, который смог ее все-таки отправить в дворец. Так закончилась эта трагикомедия. Эрнст Берон пробыл регентом Российской империи всего 22 дня. Суд приговорил его к четвертованию, которое заменили пожизненной ссылкой в пилым. Фельдмаршал Миних был назначен первым министром, а Анна Леопольдовна стала правительницей Российской империи и великой княгиней. Принц Антон Ульрих получил титул его императорского высочества и стал соправителем Анны. Младенец-император счастливо гукал в своей колыбелике и корчил забавные рожицы. Казалось бы, опасность миновала, страсти улеглись, и можно было спокойно править Россией. Но не тут-то было. Чистолюбивый фельдмаршал Миних в качестве воздаяния за заслуги перед Анной Леопольдовной захотел стать генералиссимусом российских войск. Однако Анна Леопольдовна присвоила это звание не ему, что было бы справедливо, ведь он спас ее от жестокого Берона, а своему мужу Антону Ульриху. Нельзя сказать, чтобы и Антон не заслужил этого звания, но все же масштаб был не тот. Фельдмаршал-то был опытный вояк и участвовал во множестве сражений, за что уже получил звание полевого маршала. А вот звание генералиссимуса досталось не ему. Обиженный граф Миних подал в отставку и получил ее. Так-то Анна Леопольдовна отблагодарила его за все, что он для нее сделал. А ведь Миних практически в одиночку совершил государственный переворот в ее пользу. В 1741 году разобиженный Миних переехал на другой берег Невы, где и затаился до времени. А Анна Леопольдовна, опасаясь, что он может свергнуть и ее, приказала в Зимнем дворце удвоить караулы, и они ночевали с Юлианой каждый раз в новой спальне. Тут, правда, не обошлось без участия еще одного немца, министра иностранных дел Остермана, с которым принц Антон Ульрих сблизился с некоторого времени. А теперь вернемся к Юлиане Менгден. За это время она успела породниться с Минихом. Его сын стал мужем сестры Юлианы Доротеи. Она принимала самое активное участие в заговоре против Берона, хотя мемуаристы утверждают, что фаворитка ничего не знала о предстоящих событиях. Таково было требование Миниха. Однако вряд ли Анна Леопольдовна утаила бы это от своей подруги, ведь они были так близки. Наоборот, на том памятном ужине у Берона присутствовала как сама Юлиана, так и ее сестра Доротея с Минихом-младшим. В ночь переворота Анна попросила ее разбудить, когда приедет фельдмаршал Миних. Когда Антон проснулся от какого-то шума, в его спальню немедленно явилась Юлиана и заявила, что Анне не здоровится и что беспокоиться нечего. При решающем разговоре Анны с Минихом она не присутствовала, но зато помогла принцессе одеться для выхода к офицерам. Она также присутствовала при разговоре Анны с офицерами. Как только Миних уехал, Анна с Юлианой прошли в комнату, где спал малыш-император, и с тревогой стали ждать результата. Всем уже было не до сна. А вскоре о заговоре узнал и Антон. Когда решился вопрос об отставке Миниха, то Антон с Остерманом даже хотели сослать его в Сибирь. Но Юлюана вступилась за родственника, и его не только не сослали, но в придачу к своим громадным имениям Миних получил 15 тысяч рублей ежегодной пенсии. Как же отблагодарила Леопольдом на свою фаворитку за участие в перевороте? Ей были отданы лучшие костюмы, конфискованные у Берона, тканые золотом и серебром. По-немецки практичная Юлиана отдала их в Ижиге. Так назывался специалист, который занимался тем, что выжигал золото из старых нарядов знати. Золото, извлеченного из кафтанов Берона, хватило на отливку четырех подсвечников, шести тарелок и двух шкатулок. Помимо этого, мадам Менгден получила и кое-что посущественнее – богатое поместье в Ливонии. Кроме этого, Анна Леопольдовна охотно сужала подругу крупными суммами денег – Благодаря ее хлопотам члены ее семьи также получали немалые деньги, а двоюродному брату и сестрам были пожалованы в высокие придворные должности. Теперь уже ничто не мешало Анне Леопольдовне вести тот образ жизни, который ей был по нраву, не причесанный, не одетый валяться в постели с фавориткой и запоем читать французские романы. Иногда ради разнообразия приглашались избранные для игры в карты. Между тем, между супругами, Анной Леопольдовной и Антоном Брауншвейгским, по-прежнему не было согласия. Уж слишком разными они были людьми. Анна не пускала его в свою постель, поскольку она была занята Юлианой. А принц злился и страдал, однако надо отдать ему должное, а Муров на стороне не заводил. При таком положении вещей любой здоровый мужчина завел бы себе любовницу, а то и несколько, и с ними бы утешился. Тем более, что в XVIII веке это было в порядке вещей. Но Антон был не таким, он, вероятно, действительно любил Анну. Тем временем, как только весть о восшествии на российский престол Анны Леопольдовны дошла до Саксонии, тут же, словно чертик из табакерки, объявился Морец Ленар, давний ее возлюбленный. В иных изданиях пишут, что Анна сама его пригласила в Россию. Все может быть, ведь она по-прежнему питала к нему нежные чувства. А поверенной в сердечных делах Анны стала ее фаворитка Юлиана Менгден. Карл Морец Ленар приехал в Россию и стал тайком встречаться с Анной. Почему тайком? Да потому что Антон тут же узнал об этом и стал всячески препятствовать их встречам. Впрочем, это у него плохо получалось из-за мягкотелости. На свидание с Морицем Анна брала Юлиану. За Анной была замечена еще одна странность. Она любила загорать обнаженной на балконе. Почему она это делала? Ведь не могла же она не осознавать того, что даже со второго этажа соседнего дома, не говоря уже о крыше, все было видно. Ответ очевиден. Она нарочно это делала. Значит, помимо того, что она была лесбиянкой и занималась групповым сексом, так она была еще и эксгибиционисткой». Вот это качество воистину достойные принцессы. Книжная премудрость, почерпнутая из дешевых французских романов Анны Леопольдиной, вовсю притворялась в жизни. Остается только руками развести действительно эту бы энергию, да на благое дело. Мемуаристы отмечали, что с приездом Ленара отношения между супругами и без того натянутые еще больше обострились. Анна Леопольдовна вовсе перестала допускать к себе принца Антона. Виной тому была Юлиана, которая постоянно настраивала Анну против принца. Манштейн писал, «Великая княгиня думала гораздо более о том, чтобы пристроить свою любимицу, нежели о прочих делах империи». Анна Леопольдовна действительно не утруждала себя делами. Так чем же ей было еще заниматься? Конечно же, устраивать судьбу фаворитки Ленара и свою собственную. Благо, они были прочно связаны. Юлиана Менгден платила подруге преданностью, выполняла все ее пожелания. Всеми делами двора занималась мадама Менгден. Даже младенец-император был поручен ей. Так или иначе, но Анне Леопольдовне вдруг вздумалась выдать Юлиану замуж. Причем не за кого-нибудь, а за Морица Ленара. В этом был тонкий расчет. С одной стороны, погасить слухи об их связи, с другой сделать так, чтобы Ленар получил официальный статус при дворе, как муж фрейлины. В этом случае он мог получить чин оберка Мергера, и она решила сделать так, как поступила ее тетка Анна Ивановна с Бироном во избежании кривотолков женители Нара на какой-нибудь провинциалке. И ее план вполне удался. Граф и Юлиана, конечно, согласились, и в августе 1741 года была пышно отпразднована их помолвка. Принцесса возложила на Ленара знаки орденов Андрея Первозванного и Александра Невского и пожаловала молодым несколько деревень в Лифляндии, а также роскошный дом ссыльного герцога Берона в столице. Кроме того, Анна преподнесла Ленару шпагу, усыпанную бриллиантами. После этого саксонец, весь преисполненный радостных надежд, отбыл на родину для устройства своих домашних дел. Надо сказать, что в Россию Ленар больше не возвращался, и таким образом вышел сухим из воды во время государственного переворота, устроенного Елизаветой. В заключении истории о Линаре зададимся вопросом. Если Анна, несомненно, была влюблена в него, то любил ли ее он сам? Юлиана, по нашему мнению, не в счет. Она занималась с ним сексом только из-за любви к хозяйке, выполняя ее прихоть. Думается, что нет. Ловкий и опытный мужчина, красивый и обаятельный совратитель, он ради собственной выгоды мог притворяться влюбленным и водить за нос Анну вместе с Юлианой. Итак, династия Брауншвейгов воцарилась в России. Но ни Анна, ни Антон ничего не сделали для того, чтобы удержаться у власти. Слабохарактерный Антон Улерих был женским подкаблучником, если его даже из супружеской постели можно было выгнать как кошку, и сам ничего не решал. А Анна Леопольдовна самоустранилась от власти, и все важные вопросы за нее решали чиновники. И чиновники, надо заметить, немецкие – в стране ничего не менялось. Всё то же засилье немцев, всё тот же фаворитизм и всё тот же застой. Анна пустила всё на самотёк. Вообще трудно было найти женщину, настолько неприспособленную к правлению. «Ну и что?» — спросите вы. В конце концов, что плохого об Анне Леопольдовне можно сказать? То, что она была лесбиянкой со всеми проистекающими отсюда комплексами — это, конечно, грех, но ничего смертельного в этом нет». Ну, дичилась людей, ну, просиживала сутками в одной ночной рубашке, читая романы и беседуя со своей фавориткой Юлией. Зато и голов не рубила, не тиранила никого, не тратила безумных денег на балы и вечера. Ничего хорошего Анна не делала, так и плохого тоже. Просто сидела, пила кофе, читала пустые книги. А что не одевалась по нескольку суток, так оно для казны легче. Расходов на платье почти никаких». Например, у свергнувшей ее Елизаветы одних платьев было несколько тысяч, не считая других предметов гардероба. В конце концов, государственный механизм мог работать и совсем без правительницы, лишь бы чиновники умные и расторопные были. Если чиновник – казнократ, если для него собственная выгода дороже государственной, тогда пиши пропало». Так оно и произошло в конце короткого правления Анны Леопольдовны. Чиновники немцы заворовались, страна пребывала в застое, а народ хотел иметь на троне русского человека, царевну Елизавету, например, дочь Петра I. Анна, как мы уже писали, от правления самоустранилась. Даже получив сведения, что Елизавета готовит государственный переворот, она не поверила им и лишь устроила ей легкий выговор. Ей не Миниха надо было опасаться, а Елизаветы. Враги бруншвейгского семейства нашептывали Елизавете, что Анна хочет заключить ее в монастырь. И Елизавета решилась. С этого момента начинается самый драматичный период жизни наших героев. Дщерь Петрова медлить не стала. В ночь на 25 октября 1741 года с помощью 300 гвардейцев она совершила переворот. По одной из версий, она вошла в спальню Анны, где та по своему обыкновению спала в обнимку с Юлианой и разбудила ее словами «Сестрица, пора вставать!» Они и на самом деле были родственницами. Ошеломленная Анна только и успела воскликнуть «Ох, мы пропали!» Потом она безропотно оделась и спустилась вниз, где ее уже ждали сани. Туда же отвели и генералиссимуса Антона, которому даже одеться не дали. Два гренадера просто обернули его до коленного одеяла, свели вниз, уложили в сани, а сверху прикрыли шубой. Царственных узников отвезли во дворец Елизаветы Петровны вместе с детьми, императором Иваном VI и дочерью Екатериной. 28 ноября 1741 года Елизавета подписала указ о высылке брауншвейгского семейства за пределы России в их отечество. В указе также сообщалось о том, что младенец император Иван VI отрешен от власти, а его отец лишен всех орденов и званий. Анна Леопольдовна умоляла Елизавету пощадить Ивана и быть милосердной к их семье. Также она просила оставить ее любимую фрейлину Юлиану Менгден при себе – та обещала выполнить ее просьбы и быть великодушной. И начались мытарства Антона с Анной. Сначала их хотели отвезти в Метаву, но потом Елизавета передумала и оставила в Риге. С ними стали обращаться как с государственными преступниками. Вскоре содержать в портовой Риге августейших узников показалось Елизавете опасным, ведь оттуда их могли запросто выкрасть, и их перевели в крепость Дюнаменде, в трех милях от Риги. Здесь Анна Леопольдовна родила еще одну дочь, Елизавету. Но и этого императрице показалось мало, возможность переворота пугала ее, и такие заговоры действительно были. Двадцатилетнее царствование Елизаветы – это двадцатилетие опасности, страха быть свергнутой. Недаром она никогда не спала ночью, а только днем. В январе 1744 года она решила перевести арестантов вглубь страны, выбрав им для жительства глухой городок в Рязанской губернии Рененбург, ныне город Чеплыгин. Там они и жили, пока по указу Елизаветы в июне 1744 года у них не отобрали сына Ивана и не отвезли его в Холмогоры. А через месяц и саму бывшую принцессу с мужем и оставшимися детьми было велено отправить на Соловки. Мадам Менгден была разлучена с Анной, и больше они не виделись. Однако семья доехала только до Холмогор, так как дети Екатерина и Елизавета болели, а Анна в очередной раз была беременна. Их оставили в Холмогорах, в том же доме, где уже пребывал в заточении их сын Иван. Они даже не знали, что он находится рядом, буквально за стеной. В 1746 году Анна Леопольдовна умерла от родовой горячки. Ей в ту пору было всего 28 лет. Несчастная принцесса, разлученная сыном, скончалась огневицею, так тогда называли заражение крови. По приказу Елизаветы, Анну со всеми почестями похоронили в Александр Невской лавре, рядом с ее матерью и бабкой, царицей Прасковьей. Говорят, что на похоронах Елизавета рыдала. Искренними ли были эти слезы? Сомневаемся. Достоверно известно одно. Когда ей докладывали об очередном родившемся у Анны ребенке, она приходила в бешенство, а узнав о рождении очередного сына, даже изволила, прочитав он и рапорт, разодрать. Она опасалась, что сыновья Анны когда-нибудь смогут согнать ее с незаконного места. Всего у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха было пятеро детей – сыновья Иван, Петр и Алексей и дочери Екатерина и Елизавета. В Хелмогорах брауншвейгская семья проживала в архиерейском доме, огороженном высоким забором. Здесь прямо-таки напрашивается аналогия с Ипатьевским особняком в Екатеринбурге, где в ожидании расстрела содержалась семья Николая II. Семью Антона, слава богу, не расстреляли, но она также была заточена в прямоугольнике Высокой ограды. В 1756 году 16-летнего Ивана Антоновича, уже переименованного в Григория, перевезли в Шлиссельбургскую крепость. Так началась полная трагизма история русской «железной маски» поскольку у узника даже имени не было. Во всех документах его следовало называть известной персоной. Что толкнуло Елизавету на этот бесчеловечный шаг? По одной из версий, в лапы тайной канцелярии однажды попал некий купец Зубарев, который поведал о том, что прусский король Фридрих II задумал свергнуть Елизавету и освободить Ивана Антоновича. Для этого он якобы намеревался отправить в Холмогоры военные корабли с десантом. Правда, это была или ложь, но Елизавета предпочла увезти Ивана в Шлиссельбург, а охране дала приказ, чтобы при попытке освобождения Ивана Антоновича он был убит. Так оно и случилось, но только в царствовании уже другой императрицы, Екатерины II. Когда поручик Мирович в июле 1764 года попытался освободить Ивана VI, тот был убит тюремщиками и похоронен там же, в Шлиссельбурге, тайно. Ещё раньше, в 1762 году, Екатерина II прислала к Антону генерала Бибикова с предложением свободы ему лично, но не его детям. Дети должны были остаться в Холмогорах в заключении, поскольку они могли претендовать на трон, а принц мог ехать куда угодно, хоть за границу. К чести Антона он наотрез отказался от такого выгодного предложения и заявил, что ему лучше умереть, чем оставить детей. К тому же у него были и другие дети, которых рожала то ли кухарка, то ли горничная, в общем, прислуга. Оставить детей и законных, и прижитых он не мог. Ему бы это не позволила совесть. Он так и остался с ними. В последние годы ослеп и скончался в 1776 году на 62 году жизни. Был похоронен там же, в Холмогорах. Что сказать в заключении этой грустной, полной таргизмы истории? Анна Леопольдовна и свою судьбу загубила, и судьбу своего мужа-принца Антона Ульриха, и, главное, судьбу своих детей. Сын Иван, с младенчества пребывавший в заточении, был убит. Остальные дети скончались на чужбине. Кто в этом виноват? Виновата прежде всего императрица Анна Ивановна, ведь она и сама вела праздный образ жизни, и Анну ничему не научила». И тем не менее она назначила её в наследницы. Но при Анне Ивановне хоть был Берон, был Миних, был Остерман, они-то и управляли государством. А Анна Леопольдовна их всех прогнала, и осталась одна, совершенно неспособная к государственным делам. Да и чего можно было требовать от 23-летней девушки, начитавшейся французских галантных романов? Казалось, все тяготы по управлению страной должен был взять на себя принц Антон, но у него кроме личной храбрости ничего не было. Он был мягким, вежливым и скромным человеком, а ему надо было бы подличать, интриговать, рубить головы наконец, в общем, вести себя так же, как вели себя правители во все времена». Мы уже отмечали в рассказе о царевне Софье и князе Голицыне, что мягкость, беспечность и великодушие до добра не доводят. Так оно и случилось с Анной и Антоном.